Глава 11. Дело о жестоком убийстве слушается в суде. Присяжный врач Го вспоминает об одной старой сомнительной истории. На следующий день судья Ди призвал в суд Го для проведения вскрытия тела убитого борца На заседание пришли все видные жители Бейджёу, а кроме них все, кто только смог пробиться в зал суда. Го го закончил осмотр тела и теперь подробно отчитывался. Причиной смерти, говорил он, Послужило отравление ядом, который можно определить как толчённый корень змеиного дерева, что растёт на юге. Остатки чая, найденные в чайнике и в чашке, были испробованы на собаке. В первый раз ничего не произошло. Но сразу после приёма второй порции собака издохла.